Новый дом, белый как голубь, открыл свои двери для праздника. Урсула вынашивала мысль устроить бал с того самого дня, когда увидела, что Ребекка и Амаранта стали взрослыми девушками. И, можно сказать, главной побудительной причиной грандиозной затеи было ее стремление соорудить им такое жилище, где не стыдно было бы принять любых гостей». Желая задать пир на весь мир, она трудилась как каторжная и наблюдала за перестройкой дома, и успевала еще до окончания работ обзаводиться дорогими вещами для его украшения и благоустройства, такими, например, как пианола, которая должна была поразить весь городок и вызвать бурю восторга у молодежи, разобранная на части упакованные в ящики механическое пианино было доставлено вместе с венской мебелью, богемским хрусталем, посудой от компании De Las Indias, с катертями из голландского полотна и великим множеством ламп и шандалов, ваз, покрывал и ковров. Торговый дом-поставщик прислал за свой счет итальянского музыканта Пьетро Креспи для установки и настройки пианолы для обучения хозяев тому, как ею пользоваться и танцевать под модную музыку, которая была записана на шести картонных валиках. Молодой белокурый Пьетро Креспи был так привлекателен и благовоспитан, что мужчины из Маконды не шли с ним ни в какое сравнение. Он так ревностно следил за своей одеждой, что даже в самую жару работал в парчевом жилете и в тёмном шерстяном сюртучке. Обливаясь потом, сохраняя почтительную дистанцию между собой и хозяевами дома, Пьетро Креспи несколько недель сидел в зале, запершись на ключ, и работал так же самозабвенно, как Аурелиано в своей ювелирной мастерской. Однажды утром, не открыв дверь, не пригласив никого быть свидетелем чуда, он вставил первый валик в пианолу, И разом оборвалось осточертевшее звяканье струн от ударов деревянных молоточков. Тишину наполнила гармоничная и чистая музыка. Все кинулись в залу. Хосе Аркадио Буэндия был сражен не красотой мелодии, а самопроизвольными подскоками клавиш, и притащил в зал фотокамеру Мелькиадеса, впервые намереваясь получить дагеротип невидимого исполнителя. В этот день итальянец был приглашен к обеду. Ребекка и Амаранта, подававшие на стол, затаив дыхание, смотрели, как легко и ловко орудует приборами этот херувим с бледными, свободными от колец и перстней руками. В большой зале, что рядом с гостиной, Пьетро Креспи учил их обеих танцевать. Он показывал им разные па, отнюдь не касаясь их талий, управляя движениями в такт метронома и под благожелательным присмотром урсулы, которая не покидала залу и не спускала глаз с дочерей во время урока танцев. Пьетро Креспи надевал на занятия нечто вроде лосин в обтяжку и балетные туфли. «Зря ты волнуешься», — говорил Хосе Аркадио Буэнди жене «Он не мужчина». Но она была на чеку во время обучения и вообще до тех пор, пока итальянец не покинул макондо. Началась подготовка к празднеству. Урсула составила строгий список приглашенных, и в число избранных попали только отпрыски основателей Макондо за исключением домочадцев Пилар Тернеры, которая успела вырастить еще двух сыновей от неизвестных отцов. До Наполинар Маскоте, благодушный правитель Макондо чья деятельность по скудности средств сводилась к содержанию двух полицейских, вооруженных дубинками, был властью чисто декоративной. Чтобы пополнить домашнюю казну, Его дочери открыли швейную мастерскую, где могли также изготовить и цветы из войлока, и всякую снеть из гуаявы, и любовные послания по заказу. Но, несмотря на то, что они были скромны и трудолюбивы, прослыли первыми красавицами в городе и неподражаемо танцевали новые танцы. Их не соизволили пригласить на праздник.